Глава 23. Послание. Белый волк. Хорас подошёл, положив ладонь на рукоять. Мы стояли на высокой дюне, глядя на две горы вдали, между которыми располагался Каутград. Крыши полуразрушенного дворца было видно и отсюда. На дороге расположились отряды. Намип собрал всех своих пустынников, больше половины горожан примкнули к войскам. Были и отказавшиеся. Они снимались, выходили на встречу истинному приору, не желая нарушать законы неба. Ни Намип, ни Командор Хорас этому не препятствовали. Правда, когда Гаккеру и некоторые оракулы вдруг предсказали зверям, уходящим к приору Гилберту, что большинство из них умрёт в муках, очень многие присмотрели свои ценности. Но силой многовековой веры в законы и власть приора была сильна, и даже оракулы мало что могли поделать. Уходили очень многие, слишком резко всё изменилось. Звери были готовы долго терпеть рядом брата Приора, ведущего праздный образ жизни. Они же замиранием сердца слушали про кровавые расправы над зверями в деревнях вокруг жёлтой столицы, но это же было далеко. А что там правда, что ложь? Пойди ещё разберись. Сам не увидишь, не поверишь. Даже проповедники безны промывали мозги месяцами, потихоньку поворачивая сердца зверей к немя, чтобы метко легла на благодатную почву. А тут слишком резко. Командор притрезвел и выздоровел. На Мип стал вождём, и практически на следующий день война. И ни с кем бы то ни было, а со своим же приором. И ладно с приором, говорили некоторые. Против воли самого прецептора пошли. Сталенько небо, живого ангела на земле. Нас мало, сказал Хорас, вырвав меня из размышлений. Его плащ, жёлтый с чёрной каймой, развевался от пустынного ветра. Щурясь, приор повернулся в другую сторону. Где-то там земли варанов, деревня ползучих змей, а за ними и паучьи овраги со шмелином лесом. Я не особо еще ориентировался в здешних землях, но примерно представлял, куда пойдут войска Гильберта. В деревне зверей ушли гонцы? Да. Ты дал им слово? Командор кивнул. Да, и Намиб тоже. Как тебе пустынник, командор? Я никогда не трогал его, белый волк, хотя по закону должен был казнить бунтовщика. Но Намиб всегда думал только про цветание стаи. Не удалось держать усмешку. Для меня это всё было сложно. Хорос сидел здесь, составляя вполне явную оппозицию брату Приору. Но тот его не трогал, и получается, командуор сидел в землях пустынных скорпионов вполне законно. Ведь жёлтый Приор не против, а значит, любые действия Намиба против Хороса неприятие воли самого Приора. Вот так и воюю из-захвачиком своих земель, когда у него есть все права. и небом даны, и приором. Если так подумать, звери в инфериоре находятся в положении не намного лучшем, чем первушники и нули. Хорос обвел взглядом дюны, поднял руку. В древности тут была процветающая земля, леса, луга. «Так верните», — просто сказал я. «Ты живешь не одну сотню лет, и еще столько же проживешь». Командор кивнул. «Вернем. Мои оракулы ученые говорят о том же». Я уже передал на Мибу, что судьба Каутграда только в наших руках. Он посмотрел на свои ладони. Было б здоровья. О том, как Хорас вылечился, он предпочитал не говорить. Сотница, довольная, как удав, уехала ещё ночью. Она вдруг резко изменилась, перестала быть вечно забоченной и похотливой, неожиданно пересмирев. Даже ничего не сказал о том, что я выкрал медовуху. К счастью, ещё осталось полфляжки, но теперь у меня добавился нервоз. Чем ближе к цели, тем больше любителей выпить. А тут еще попробуй выясни, хватит ли оставшегося на принцессу шершней. Перемена характера Шаразы резко выкинула на первый план настоящего зверя-командира. Все же она не за красивые глаза получила должность сотника. Шараза поклялась, что ползучие змеи примкнут к Хоросу. Вообще она собиралась провести агрессивную пропаганду в землях каменных варанов, да такую, что они там сами прибегут к командору. К чему это приведет, я пока не знал. Ведь там очень много еретиков, проповедников и поклонников бездны. Но Шаразе тоже вручили табличку со словом Хороса на всякий случай. В общем, началось. Я чувствовал с каждой секундой, что время немалимо движется к каким-то особым событиям. Не зря Абсолют сам явился ко мне. Пусть странный и пусть дал неудобные советы, которые я не все собирался выполнять. Но война чувствовалась в каждой частице воздуха, В каждой песчинке, пролетающей над барханами. Послание концов из каут города в окружные деревни было закреплено клятвами на миба, первого жджа скорпионов за столько лет и командора Хораса, обвинившего брата в поклонении бездне. Я понял голову, зажмурившись от солнца. Там на небе сидит Эзакаил. Он теперь бог этого ордена. Не знаю и не понимаю, как работает эти клятвы таблички. «Может ли Изакаил сделать так, что при проверке слова оракулом «Намиб» или «Хорос» умрут, как еретики?» «Нет, Марк, эти клятвы запечатлены небом». «Изакаил может лишь...» «Ну?» Халли замялась. «Говори, — с интересом подумал я. Даже мы, ангелы, не всегда можем постичь возможности богов Целесты. Но Изакаил точно может заглушить слова, заполнить мысли оракулов шумом, чтобы они не услышали правду». Я кивнул. Значит, помешать он может, но и мы не должны сидеть сложа руки. Это виделось мне как некоторая гонка. Оракулы могут получить плохие предсказания перед прибытием гонцов, и тех даже не будут слушать, а сразу пустят стрелу в лоб. А если все же концы добрались без приключений, то оракулы будут пытаться получить ответ от неба, о правдивости слов Ашджа и Командора, и услышат сверху неразборчивый ответ. Вот только гонцов много, и всех не переловит. Насколько я понимал, Это самое разное течение времени, о котором я говорила все время Халли, защищало нас. Оттуда, с Медаса и Целесты, да и с Тенебры тоже сложно прицелиться магическим намерением. Нужно попасть в точный временной промежуток, да еще чтоб разум Оракула был в это время открыт. «Марк, я бы проще не смогла объяснить. Ты действительно начал понимать основы нулевого мира. Халли добавила, что Бог может накрыть своим мысленным присутствием большую область». В то время как ангелом ещё труднее и приходится работать точечно. Единственное мне было непонятно, зачем вообще тогда инфернёр сдался целести и тенебре. Ведь нужна уряд с корруптом, чтобы высшая мера чувствовала себя тут более-менее. Да ещё есть шанс нарваться на нуля просветлённого, который одним взглядом обнулить может, или на такую вот частицу абсолюта, как я, которая не знала, что ангелов убивать каракозом нельзя. Но если честно, Я не уверен, что ангел выживет. Попаден в лапы любой сильной твари, обитающей хотя бы в горах ящеров или в паучьих аврагах. Спрашивается, зачем высшим мерам, инфериор? Это же всё равно, что грызть кактус. Марк, не всё так просто, вздохнула Халиэль. Если не будет высшей власти и закона, то всё быстро придёт к хаосу, к беспорядку. Я скривился, слушая рассуждения Хали. Нет, это меня не поймёшь. Войнов в инферноре развязала не только бездна. Небо всегда стремится к миру, хали не сдавалось к такому миру, который нужен ему, где все сидят на своих местах, и люди покорно прираются в барьер, склонив голову перед непремиримой судьбой, и ожидая вечность, когда сверху им разрешат подняться. Истинный ответ уже мерещился мне. Не может всё быть просто так? Не могут миры присосаться к другому, чистой извредности? Захвачику Всегда что-то нужно. Марк, небо не захватчик. Это в тебе говорит ересь бездны? Нет, Хали. Это во мне говорит логика. ИнферIOR кормит и Целесту, и Тенебру. Вот только чем? Спасибо хоть, что про казнь Тенебра ты не забываешь. Желчу произнесла Хали. Чувствовалось, что ангела обидно. Ничего, на все её доводы у меня всегда есть аргумент. Хелель сам в чистилище направели законы неба. Мог бы и не напоминать только теперь мы знаем, что это вадон мог помутить разум великому Каэлю. Великий мастер, мой командир, вдруг донёсся голос снизу. Мы с хоросом обернулись. Намип сидел на склоне бархана, припав на одно колено и смиренно опустив голову, и ждал нашего ответа. С удивлением я увидел на руке у него сокола. Я стал рассматривать птицу, которая сидела на локте. Она пошатывалась, обессиленно опустив крылья и раскрыла клюв. словно пытаясь надышаться. Неожиданно мне пришло точное знание, что птицу прислала безликая поля из деревни Степных Соколов, что в Красном Преорате. Чуть ниже на склоне стояла кицунэ. Я перехватил её взгляд, она знала, чей это сокол. Рыжая лисица не сводила глаз с птицы, я готов был биться об заклад, что прилетела она именно к ней. Не было понятно, к кому пустынник обращается, и я не стал препятствовать хоросу, когда тот сказал: Говори, вошьть. Прибыло ещё послание из Шмелиного леса. На мип протянулся свёрнутый листок. Я слегка удивился. Если поле рядом со Шмелиным лесом, дело туго. Ты отпоил животное? Командор с тревогой посмотрел на птицу, которая тяжело дышала. Немного? Нельзя резко, покачал головой бывалый пустынник. Тут же к нему подскочила кицуная капнула в крышку от флаги воды и сунула в клюв птицы, пытаясь смочить ей язык. Было удивительно наблюдать, что рыжая лисица так беспокоится о соколе, прибывшем от Безликой Поля. Вроде бы они кровные враги, не сложилось у этих двух стать дружба на одном острове цветущей сакуры. Хорас развернул листок, на мип что-то ещё говорил, а я мознул своим вниманием по разуму сокола. Безликое Поле ясно предстало перед моим взором. Это была запись её мыслей. но мне казалось, что я слушал ее, будто она стояла в двух шагах от меня. Белый волк. Смерть и бездна идут рука об руку в орден. Так легли карты. Деревни степных соколов больше нет, но мы бежали к шмелиному лесу. Карты говорят, что только вой белого волка сможет объединить инфериор. Белого волка-человека, оставшегося зверем, бывшего первушником и родившегося нулем. Поли замолчала. Ее образ зыбко покачивался в голове птицы. «Марк, не совсем понимаю. Что ты должен сделать?» Халли тоже прекрасно видела образ Безликой из деревни Соколов. Я вздохнул. «Опять должен?» Еще до янтарного города не дошел, не нанес визит мастеру Жене и Приору Гильберту, а уже опять должен. Стихия земли мягко толкнула мое сознание. Инфериор будто виновата кивнул. «Ну да, должен. Частиц Абсолюта, которая желает максимум свободы, получает максимум обязательств. Я попробовал толкнуть образ Поли, потому что она не исчезала, и тогда я догадался мысленно спросить, что я должен сделать. Приор Зигфрид просит передать, что бездне окончательно поклонились четыре приората и престол Ордена. Сразу же на мой мысленный вопрос проявились цвета приоратов-предателей. Алый — родной приорат рыжих лис и безликих. Его я легко запомнил. Желтый — в котором я находился, тут мне приходится все на собственной шкуре испытывать, так что и это вполне отложилось. А также серый и лиловый, которые пали под ересью еще до того, как о ней узнали в престоле Ордена. «Марк, если что, я тебе помогу», — пообещала Халли, и я мысленно ей улыбнулся. «Как приятно, когда личный ангел может запомнить больше, чем ты». Я старательно пытался усвоить столько информации, хотя, как это могло мне помочь, не понимал. «Ладно, запомним». Четыре приората и столица столиц. Поли продолжила. Зигфрид просит сообщить ему, как обстоят дела с командором Хоросом и будет ли союз. В этот момент, меняясь размышлений, вырвал голос командора, который рядом уже пробежался по листку с запиской и, кажется, даже увидел все то, что было записано в сознании птицы. «Будет», — твердо сказал командор. «Пусть Зигфрид не опасается удара в спину и может стоять на слезе Каэля у шмелиного леса «Сколько необходимо?» Китсуны и Намиб кивнули, периодически отпаивая птицу. Я заметил, что рыжая лисица старательно подливает энергию в жилы животного, а заодно передает ей новую информацию. Удивительно, но рыжие тоже вполне владели такой связью. «Дождемся зверей из ближайших деревень, а потом уходим из Каутграда», — твердо сказал Хорос. «Но, командор!» Вдруг вырвалось у Намиба. «Это же земли!» «Мы не бросаем их!» Вошь, твоя стая это не земли, а твой народ. Слушайсь, мастер, грустно произнёс пустынник, бросив взгляд за спину на далёкие башни Каутграда. "Зверь, моя стая лишилась дома", прошептала Кицунэ. "Но получила свободу и всё так же верна небу. Если бы мы остались, бездна сожрала бы нашу стаю". Намип серьёзно посмотрел на уроженку далёкого алого приората и кивнул. Но в испечённом уж дню битва виделась немного другой. Умереть за свою землю, не дав врагу продвинуться ни на шаг, а тут отступать. Дойдём до Каменных Воронов, кивнул Хорас. Там Шараза примкнётся своими змеями. Надеюсь, остальные послушат её. Это в их интересах. Там у третьим Гилберта есть у меня одна задумка насчёт получих аврагов. Я с уважением посмотрел на командура. От действия яда будто не осталось и следа, небо всё же отметило его. Не прошло и суток, как голова Хораса работала на всю катушку, и, даю миры на течение, у него уже есть план. Хорас великий воин, и ещё не забыл, что такое война, произнесла Хали. Птица вдруг издала пронзительный свист, глядя на меня, и снова поле предстало перед глазами. Белый волк, три приората чтут законы неба и решение ещё пяти приоратов, неизвестно. Перед глазами снова стали цвета приоратов. Войска красного и белого приоратов отступают в сторону шмелиного леса, чтобы объединиться с синими войсками. Зигфрид едет с ними. Как синий приор смог добраться до красной столицы, предупредить приоров и выбраться живым с того совета, я не представлял. «Белый волк», — Зигфрид говорит, продолжала поле, и я чуть не выругался. Все это звучало, что я должен безропотно следовать указаниям синего приора. Что как только закончишь свои дела в желтом приорате, Тебе следует отправиться в оранжевый. Их приор убит, и следует об этом сообщить в оранжевую столицу. Зикфрид должен знать ответ. Синий приор Умён, ничего не скажешь. Использовал такую формулировку, что у меня осталась иллюзия, будто я сам решение принимаю. Дерьмону ляча выргылся я. Ты прав, Белый волк. Ситуация плохая. Кивнул Хорас. Кто бы знал, что мне ни дня не дадут насладиться жизнью после выздоровления. а образ Поли вдруг стал посылать бессвязные картинки. Я не смог запомнить все 12 приоратов, но сообщалось, что не только оранжевый приор убит. Еще кому-то удалось сбежать совета, но только они не спешили вставать против прецептора. Зигфрид явно прочитался, надеясь на голос половины приоров против Алластера. У них и правда есть такое право, но в истории Инфериора никогда такого не было, и очень многие просто струсили. Сейчас Безликая явно намекала, Что именно мне предстоит пройтись по Инферуру, чтобы поднять те земли, которые объявили нейтралитет. Найти приоров, наследников, наместников. Только вой белого волка поднимет Инферур, повторила Поля. Да понял я, понял, мысленно ответил я. Мне продолжали сыпаться картинки, что Зигфрида и его союзников и так много работы. Им предстоит сдерживать атаки прецептора и его войск в ожидании, когда подойдёт подмога. и либо она подойдет, либо нет. Тут все будто бы зависело от меня. Нет, конечно, все приоры разослали гонцов в окружные приораты и очень надеются на оракулов, но на небо давно уже нет надежды. Зигфрид помнил мои слова о том, что там, сверху, тоже не все гладко. Как говорится, бог уже не тот. Но вот что именно мне делать, я вообще не представлял. Желтый приор с войском движется сюда, Хорос со своим отступает. А мне нужны Гильберт и мастер Женя. Вытащить наконец девчонку грозы, вернуть шмелиный лес принцессу шершней. Что делать? Марк, думаю, самым умным решением сейчас будет отступить вместе с командором. Один на один ты с войском Приора не справишься. Один не справлюсь. Да что-то мне подсказывает, что и Хорос со своими полченцами не справится. Что такое горстка воинов, пара старших стай против всего Приората? Нужно кардинальное решение. Такое, что повернет души зверей в правильное русло. «Белый волк, что ты задумал?» Вдруг спросил Хорос. Я сообразил, что все давно смотрят на меня, словно на моем лице было что-то написано. «Действуйте, как задумано». Я повернулся в сторону пустыни. Я попробую привести подмогу. Если только вой белого волка поднимет инфериор, так тому и быть. Намиб с удивлением проворчал. «Не понимаю, мастер». там нет деревень, только пустыня. Я кивнул и начал спускаться по бархану. Вдруг меня окликнули. Кицунэ спускалась следом. "Разве рыжие лисы чтят тех, кто связался с демонами?" усмехнулся я. "И те следом это не запрещает", буркнула лисица. "Макото и остальные скоро будут тут. Один ты не пойдёшь, белый волк?" "Мастер, белый волк", поправил я. Кицунэ лишь поморщилась, спускаясь уже впереди меня.